Примечание. Царский титул Ивана IV известное время не признавался европейскими государствами, и прежде всего Польшей и Швецией, и это негативно проявлялось в дипломатических сношениях с западными странами. Конец примечания. Из-за этого возникла кризисная ситуация по причине сугубо политического характера. В сложившейся обстановке подьячий проявил инициативу и твердость в отстаивании русской позиции. В результате активной деятельности Висковатова на завершающем этапе московских переговоров русская дипломатия одержала важную для страны победу – победу без оружия. За короткое время скромный участник переговорной комиссии становится личным представителем юного монарха, получив прямой доступ к нему. По мнению польского историка Граля, Висковатый на этих важных межгосударственных переговорах был самым доверенным лицом Ивана IV. Действительно, с 1 февраля 1549 года Висковатый уже заменил дьяка Бакаку Карачарова на его должности. Приказано посольское дело Ивану Висковатому, а был еще в подьячах. Следует заметить, что с самого начала своей посольской работы Иван Михайлович специализировался по вопросам внешней политики и к моменту своего назначения на пост руководителя посольского приказа уже имел опыт и знания в дипломатическом искусстве. Весьма длительное время он в должности Подьячева занимался польскими делами, И реформы царского правительства во главе с Адашевым, безусловно, способствовали выявлению выдающихся способностей Висковатого и выдвижению его в число деятелей государственного масштаба. Отечественные историки в своих исследованиях отмечают, что назначение Висковатого было предопределено прежде всего доверием самого царя, политическими соображениями, а также влиянием родственников Ивана IV со стороны его первой жены – Анастасии Романовны, из древнего рода московских бояр Захарьиных. При этом, разумеется, учитывалось и то, что он как дворянин олицетворял правящий класс, опору формировавшегося самодержавия. Свою признательность Ивану Висковатому царь выразил присвоением ему высокого чина дьяка, и уже с апреля 1549 года тот по монаршему повелению принимает грамоты, привозимые иноземными послами. Одновременно он встречал послов, постоянно участвовал в переговорах с ними, и более того, именно ему поручалось составление ответов Ивана IV на послания зарубежных правителей, договорных грамот. Впервые Висковатый сосредотачивал в своих руках все производство в области внешней политики московского правительства, занимаясь исключительно только дипломатией. Впервые в этой сфере профессионализму придавалось особое значение. Активная деятельность думного и посольского дьяка Ивана Михайловича Висковатого в качестве главы посольского приказа показывала, что в ходе реформ Ивана IV завершился процесс отпочкования, выделения дипломатических дел в особое и самостоятельное ведомство в системе формировавшегося бюрократического аппарата. Первое русское внешнеполитическое учреждение, посольская изба, при Висковатом находилась в Кремле, на площади вблизи того места, где позже построили колокольню Ивана Великого. Примечание. Посольская изба находилась там до 70-х годов XVII -го века. Конец примечания. Назначение висковатого и создание нового подразделения правительственного аппарата положили начало совершенно нового этапа в развитии дипломатической службы. С этого времени непосредственное руководство ею поручалось одному человеку, которого назначал государь. Теперь все иностранные послы и посланники были обязаны являться в дьячью избу, Висковатого для предварительных переговоров с руководителем посольского приказа еще до аудиенции у Ивана IV. К Ивану Михайловичу обращались и наземные купцы, так как ему, как посольскому дьяку, поручался также и надзор за всей внешней торговлей московского государства. Висковатый руководил также и разведывательной службой. Как видно, круг обязанностей начальника посольского приказа был весьма широким. В самом начале деятельности Висковатого на новой высокой должности одной из важных задач являлась систематизация царского архива и организация делопроизводства в приказе. В жаркое лето 1547 года многие документы архива пострадали, и нужно было провести обстоятельную инвентаризацию сохранившихся материалов. Посольский дьяк сумел за короткое время привести в порядок документы, которых собралось много в царском архиве. Все материалы были систематизированы, на них сделали описи. Более того, первый руководитель посольского приказа стал собирать не только архивные, но и все информационные сведения по истории русской дипломатии, создавая банк данных в этой важной отрасли государственного управления страны.